«Нет Бога! Нет Его!» Сказал он себя отрешенно в том горьком одиночестве среди ночных пустынных саразеков. До этого он никогда не говорил вслух такие слова. И даже тогда, когда Елизаров, постоянно памятуя сам о Боге, убеждал в то же время, что с точки зрения науки Бога не существует, он не верил тому,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 Едыгей резко и зло глянул на Казангапа. «Если мы начнем говорить, то я тебя придушу на месте, и ты это знаешь. А я не сомневаюсь, что ты готов придушить меня, и, быть может, еще кое-кого. А только с чего это ты так гневаешься? Это вы принудили ее уехать»